81 февраля 23. -е. Правильно будет так настроить сознание, чтобы готовность принимать уроки жизни и извлекать из них сок опыта была бы всегда постоянной. К этому состоянию можно добавить и собственные стремления знания свои испытать в применении. Знания неприменённые будут лежать в туне.